Он пытается оправдывать ее в социальном плане. Дескать, она не имела от общества той поддержки, которую должна была получить, и поэтому вина за ее попытку убить отца лежит далеко не только на ней. Но эти рассуждения ведь совершенно ничего не значат. Там нет ни слова о вторжении в его квартиру или нападении на его сестру в Геотеборге и об исчезнувших отчетах. Он знает, что ничего не может доказать. В этом-то и проблема, заметил Юнас Санберг. Блумквист явно должен понимать, что что-то не так но он ведет себя так, будто ничего не замечает. Простите, но это не в стиле «Миллениума». Кроме того, в редакцию вернулась Эрика Бергер. Весь следующий номер «Миллениума» настолько пуст и бессодержателен, что представляется просто насмешкой. Что ты хочешь сказать, что это фальшивка?» Юнас санберг вздохнул. Летний номер «Миллениума» вообще-то должен был выйти в последнюю неделю июня. Судя по тому, что Малин Эриксон писала по электронной почте Микайлю Блумквисту, этот номер должен печататься на одном предприятии в «Сёдер -Телье. Но когда я сегодня связался с предприятием, оказалось, что им еще даже не сдали оригинал. У них имеется только коммерческое предложение, полученное месяц назад. Хм, произнес Фредерик Клинтон. Где они печатались раньше? В некой типографии в Моргангове. Я позвонил туда, сделав вид, что работаю в Миллениуме, и спросил, как далеко они продвинулись. Директор типографии отказался говорить на эту тему. Я собираюсь вечером туда наведаться. Ясно. Георг? «Я прошелся по всем доступным телефонным разговорам за последнюю неделю», — сказал Нюстрем. «Странно, но никто из сотрудников «Миллениума» не обсуждает ничего, связанного с судом или с делом Золоченко». «Ничего?» «Да, упоминания об этом всплывают только в разговорах с людьми, не имеющими отношения к «Миллениуму». «Вот, послушайте, Микайлю Блумквисту звонит репортер из газеты «Автонблатед». «Интересуется, может ли тот как-то прокомментировать приближающийся процесс?» Он поставил на стол магнитофон. «Сорри, без комментариев». Вы же участвовали в этой истории с самого начала. Ведь это вы обнаружили Саландер в Гроссберге, и вы пока не опубликовали ни единого слова. Когда вы собираетесь что-нибудь напечатать? Когда сочтутся лесообразным, при условии, что мне будет что печатать. Но материал у вас есть? Ну, купите Миллениум и все узнаете. Он выключил магнитофон. Раньше мы как-то об этом не задумывались, но я вернулся назад и прослушал разговоры выборочно. Так было все время, он обсуждает дело Золоченко почти исключительно в общих словах не говорит об этом даже с сестрой, хотя она адвокат Саландер. Может, ему действительно нечего сказать? Он последовательно отказывается делать какие бы то ни было предположения. Такое впечатление, что он круглосуточно живет в редакции и почти не бывает дома на Бельманс-Гатан. А если он круглосуточно работает, то должен был бы создать нечто большее, чем эта ерунда в очередном номере «Миллениума». А прослушивать редакцию мы по-прежнему не можем. «Нет», — вступил в разговор Юнас Сандберг, «в редакции постоянно кто-нибудь находится. Это тоже примечательно». Хм. С того дня, как мы побывали в квартире у Блумквиста, в редакции все время кто-то есть. Блумквист там днюет и ночует. В его кабинете постоянно горит свет. Если не он, то Кортес или Малин Эриксон, или этот гомик Кристор Мальм». Клинтон провел рукой по подбородку и ненадолго задумался. «Ладно, выводы. Георг Нюстрем немного поколебался. Но за неимением лучшего я предположил бы, что они разыгрывают для нас спектакль». Клинтон почувствовал, как волосы на голове шевельнулись. «Почему мы не заметили этого раньше?» Мы слушали то, что говорится, а не то, что не говорится. Мы радовались, замечая их растерянность или читая их электронную почту. Блумквист понимает, что кто-то похитил отчеты Саландра девяносто первого года и у него, и у его сестры. Что ж ему, черт побери, делать? Они не заявляли в полицию о нападении. Нюстрем помотал головой. не присутствует на допросах Саландр. Она любезна, но не говорит ничего существенного. А Саландр просто молчит. Но это ведь нам на руку. Чем меньше она открывает рот, тем лучше». Что говорит фаста Я встречался с ним два часа назад. Он как раз получил эти показания саландр Он показал лежавшую на коленях у Клинтона копию. Экстрем растерянности. Хорошо, что саландр не слишком одарена литературно. Для следующего человека эта автобиография чистый бред сумасшедшего с вымышленными заговорами, элементами порнографии. Но он обьет очень близко к цели. Абсолютно точно рассказывает, как ее заперли в клинику святого Стефана. Утверждает, что Золоченко работал на СЭПО и тому подобное. Она упоминает, что речь, как ей кажется, идет о некой секте внутри СЭПО, то есть фактически подозревает существование чего-то вроде секции. В целом она дает очень точное описание, но оно, как я уже сказал, не вызывает доверия. Экстрем растерян, поскольку похоже, что Джани не собирается положить это в основу защиты в суде. «Дьявол!» — воскликнул Клинтон. Он опустил голову несколько минут, напряженно думал. Под конец поднял взгляд. «Юнос, поезжай вечером в Моргангову и проверь, что там делается». Если они печатают «Миллениум», мне нужна копия. Я возьму с собой Фалуна. Отлично. Георг, я хочу, чтобы ты во второй половине дня пошел к экстрему и прощупал его. До сих пор все шло так, как по маслу. Но отмахнуться от этих ваших соображений я не могу. Окей». Клинтон опять немного помолчал. «Лучше бы суда вообще не было», — сказал он под конец. Он поднял взгляд, посмотрел Нюстрему в глаза. Тот кивнул. Они понимали друг друга без слов. «Нюстрем, проверь, какие имеются возможности». Юнас Сандберг, слесарь под замком Ларс Фаульсен, больше известный как Фалун, припарковались неподалеку от железной дороги двинулись пешком через местечко Моргангова. Было 9 часов вечера, еще недостаточно стемнело, чтобы предпринимать какие-либо действия, но им хотелось разведать обстановку составить себе общую картину. «Если у них стоит сигнализация, я туда соваться не хочу», — сказал Фалун. санберг кивнул. «Тогда лучше пройтись по окнам. Если у них что-нибудь лежит, ты швырнешь стекло камнем, схватишь то, что тебе надо и бросишься на утек». «Хорошо», — ответил санберг «Если тебе нужен только экземпляр журнала, мы можем заглянуть в мусорные контейнеры позади здания. Там наверняка будет брак, пробная печать или что-нибудь в этом роде». Типография располагалась в кирпичном здании. Они приближались к ней с юга по другой стороне улицы. Санберг уже собирался пересечь улицу, но Фалун схватил его за локоть. «Продолжай прямо», — сказал он. «Почему?» продолжая идти прямо, как будто мы просто совершаем вечернюю прогулку». Они миновали типографию и обошли вокруг квартала. «В чем дело?» — спросил санберг «Надо смотреть глазами. У них там не просто сигнализация. Рядом со зданием стояла машина. Ты думаешь, там кто-нибудь есть? Это машина из Милтон security Типография, блин, надежно охраняется». «Милтон Секьюрити!» — воскликнул Фредерик Клинтон. У него внутри все оборвалось. «Если бы не Фалун, я угодил бы прямо к ним в руки», — сказал юна санберг «Там готовится какая-то чертовщина», — произнес Георг Нюстрем. «Маленькой типографии в провинции совершенно незачем нанимать для постоянного наблюдения Мил Клинтон вздохнул. Его рот превратился в узкую полоску. Было уже 11 часов вечера, ему требовался отдых. Следовательно, Милеียม что-то затевает, сделал очевидный вывод Санберг. Это я уже понял, ответил Клинтон. Ладно, давайте проанализируем ситуацию. Каков самый худший сценарий? Что им может быть известно? Он вопросительно посмотрел на Нюстрюма. Вероятно, отчёта Саландра девяносто первого года, сказал тот. После того, как мы выкрали копии, они усилили меры безопасности. Должно быть, догадались, что за ними следят. В худшем случае, у них сохранилась еще одна копия отчета. Но Блумквист же место себе не находил из-за того, что лишился отчета. Я знаю, но нас вполне могли надуть. Такую возможность исключать нельзя. Клинтон кивнул. «Будем исходить из этого, санберг Нам ведь известно, как будет защищаться Саландр. Она расскажет правду, такую, как она ей представляется. Я еще раз прочел ее так называемую автобиографию. Она, в общем-то, играет нам на руку». Там содержится настолько грубые обвинения в изнасиловании и правонарушениях, что это покажется просто гнусной болтовненной нимфоманке. Нюстрем кивнул. Кроме того, она не сможет абсолютно ничего доказать. Экстрем обернет этот рассказ против нее и объявит ее свидетельства недостоверными. «Окей». Телебориан написал прекрасный текст новой экспертизы. Конечно, остается возможность, что джани не приведет собственного эксперта, который заявит, что Саландр совершенно нормальная, тогда дело передадут в Государственное управление судебной медицины. Но опять-таки, если Саландр не изменит тактику и снова откажется говорить, то они придут к выводу, что Телебориан прав, а она сумасшедшая, ее злейший враг она сама. Все-таки надежнее всего было бы не допустить судебного процесса, сказал Клинтон. Нюстрем покачал головой. Это почти невозможно. Саландр сидит в изоляторе, Круннберг и с другими заключенными не общается. Ее ежедневно выводят на часовую прогулку в отдельный отсек на крыше. Но там ее не достать. У нас нет своих людей среди персонала изолятора. Понятно. Если мы хотели до нее добраться, это надо было делать, пока она лежала в Сальгренской больнице. Теперь же остается только действовать открыто. Убийцу почти на 100% поймают. А где найдешь стрелка, который на это пойдет? Организовать самоубийство или несчастные случаи за такое короткое время просто нельзя. Я так и думал. Кроме того, неожиданные смертные случаи имеют тенденцию вызывать вопросы. Ладно, посмотрим, что получится в суде. По сути, ведь ничего не изменилось. Мы все время ждали от них ответного хода. Очевидно, это так называемая автобиография, есть ее ответный ход. Проблема заключается в миллениуме, заметил Юнас Санберг. Остальные закивали». «Миллениум и Милтон Секьюрити», задумчиво произнес Клинтон. «Саландер работала Нормандского, а Блумквист состоял с ней в близких отношениях. Можем ли мы сделать вывод, что они объединились?» «Такая мысль представляется вполне логичной, раз Милтон Секьюрити охраняет типографию, где печатается «Миллениум». Это не может быть случайностью». «Окей». «Когда же они намерены выпустить номер?» санберг ты говорил, что они задерживаются уже на две недели». Если предположить, что Милтон security охраняет типографию, чтобы никто не добрался до Миллениума заранее, значит, они собираются опубликовать материал, который не хотят до поры до времени раскрывать, и вполне вероятно, что журнал уже напечатан. К началу суда сказал Юнас Санберг, остальное маловероятно. Клинтон кивнул. Что же они могут там напечатать? Каков самый худший вариант? Все трое надолго задумались. Молчание нарушил Нюстрем. В худшем случае, как я уже говорил, у них сохранилась копия отчета первого года — Клинтон с Санбергом кивнули, соглашаясь с этим выводом. «Вопрос в том, что они могут из него извлечь», — добавил Санберг. «В отчете засвечены Бьерк телебория Телеборьян. Бьерк мертв. Они набросятся на Телеборьяна, но тот сможет утверждать, что просто проводил обычную судебно-медицинскую экспертизу. Получит за слово против слова. А Телеборьян, разумеется, просто откажется понимать, в чем его обвиняют. Что нам делать, если они опубликуют отчет?» — спросил Нюстрем. «Думаю, тут у нас имеются козыри», — ответил Клинтон. «Если начнется болтовня вокруг отчета, все внимание сконцентрируется на СЭПО, а не на секции. И когда журналисты станут задавать вопросы, СЭПО извлечет его из архива. А там, разумеется, будет уже другой отчет», — добавил санберг шенки положил в архив модифицированную версию, то есть ту, которую читал Экстрем. «Тут мы сможем довольно быстро выдать СМИ много дезинформации. Ведь оригинал, который раздобыл Бьюрман, у нас, а у милениума всего лишь копия». Мы даже можем распространить информацию с намеками на то, что Блумквист сам сфальсифицировал свою версию отчета. Отлично. Что еще может быть известно Миллениуму? а секции они ничего знать не могут. Это исключено. Следовательно, они набросятся на Сеппо, в результате чего Блумквист предстанет неким выдумщиком заговоров. И Сеппо станет утверждать, что у него не все дома. Он довольно известен, медленно произнес Клинтон. После дела Венерстрема он пользуется большим доверием. Ньюстрем кивнул. «Можно ли как-нибудь подорвать это доверие?» — поинтересовался Юнас Санберг. Нюстрем с Клинтомом обменялись взглядами, потом оба кивнули. Клинтон посмотрел на Нюстрема. «Ты мог бы достать, скажем, 50 грамм кокаина? Возможно, у югославов. Окей, попробуй, но дело срочное. Суд начинается через два дня». «Я не понимаю», — начал Юнас Санберг. «Этот трюк столь же стар, как и наша профессия, но по-прежнему весьма эффективен». «Моргангова?» — переспросил Торстен Эдклинт нахмурив брови. Когда ему позвонила Моника Фигуэрол, он сидел в халате на диване у себя дома уже во второй, в третий раз, читал автобиографию «Саландер». Поскольку было уже далеко за полночь, он предположил, что разворачивается какая-то чертовщина. «Моргангова», — повторила Моника Фигуэрол, санберг с Ларсом фулсоном отправились туда сегодня около семи вечера». Курт Свенсон из группы «Бубланский» следил за ними всю дорогу, что было нетрудно, поскольку в машине санберга имеется определитель местоположения. Они припарковались поблизости от старой железнодорожной станции, а потом прогулялись по нескольким кварталам, вернулись к машине и уехали в Стокгольм. Понятно. Они с кем-то встречались или... Нет. Это-то и странно. Они приехали, прогулялись, сели в машину, вернулись в Стокгольм. Ага. А зачем ты звонишь мне в половине первого ночи и все это рассказываешь? Мы не сразу, но сообразили. Они прогуливались мимо здания, где помещается типография. Я переговорила с Микалем Блумквистом. Там печатается «Миллениум». «О, черт!» — произнес Эдклинт. Он сразу уловил взаимосвязь. Судя по присутствию «Фолуна», они, вероятно, собирались нанести поздний визит в типографию, но отменили операцию, сказала Моника Фигуэрола. «Почему же?» «Потому что Блунквист попросил Драга охранять типографию до тех пор, пока журнал не начнут распространять. Они, вероятно, увидели машину Милтон Секьюрити. Я решила, что вам захочется получить эту информацию незамедлительно. Ты не ошиблась. Это означает, что они почуяли неладное». В любом случае, звоночек наверняка прозвонил, когда они увидели машину. Сандберг высадил Фаульсона в Сити и вернулся на артиллерии Гаттан. Мы знаем, что там находится Фредерик Клинтон. Георг Ньюстрём прибыл приблизительно в то же время. Вопрос в том, как нам действовать. Суд начинается во вторник. Позвони Блумквисту и попроси его усилить меры безопасности в Миллениуме. На случай непредвиденных обстоятельств. С охраной дело у них и так поставлено неплохо, а уж тень на ясный день они наводят по прослушиваемым телефонам просто профессионально. «Блумквист ведь настолько чокнутый, что разработал целую методику обманных маневров, которая вполне могла бы пригодиться и нам. Окей, но в любом случае позвони ему». Моника Фигуэролла выключила мобильный телефон и положила на прикроватную тумбочку. Она подняла взгляд, посмотрела на Микаэля Блумквиста, который голым лежал, опершись на спин... о спинку в ногах кровати. «Я должна позвонить тебе и предложить усилить охрану Миллениума», — сказала она. «Спасибо за совет», — сухо откликнулся он. «Я серьезно». Если они почуяли неладное, есть риск, что они начнут действовать необдуманно. Не исключено, что они сейчас к вам взламываются Там сегодня ночует Хенри Кортес, и у нас стоит сигнализация на случай взлома, напрямую соединенная с Милтон Секьюрити, а оно в трех минутах ходьбы». Микаэль секунду помолчал. «Чокнутый!» – пробурчал он. В понедельник, 11 июля. В понедельник Микаэлю Блунквисту в 6 утра на мобильный телефон Т-10 позвонила Сусан Линдер из Милтон security «Ты когда-нибудь спишь?» — поинтересовался заспанный Микаэль. Он покосился на Монику фигуролу, которая уже стояла в спортивных шортах, но еще не успела надеть футболку. «Да, но меня разбудил ночной дежурный. Все время молчавшая сигнализация, которую мы установили в твоей квартире, сегодня в три часа ночи сработала. Вот как? Мне пришлось поехать посмотреть, что случилось. Дело довольно хитрое. Ты не мог бы заглянуть утром в Милтон Секьюрити? Чем скорее, тем лучше». «Это уже серьезно», — сказал Драгон Арманский. Встреча происходила в начале 9 перед телевизионным монитором в конференц-зале «Милтон Секьюрити». На нее собрались Арманский, Микаэль Бунквист и Сусан Линдер. Арманский тоже пригласил 62-летнего Юхана фреклунда в прошлом инспектора уголовной полиции в Сольне, а ныне начальника оперативного подразделения «Милтон Секьюрити» и 48-летнего бывшего инспектора полиции Сони Бомана, который следил за делом саландер с самого начала. Все обдумывали показанную в Сусан Линдер в запись с камеры видеонаблюдения. «Мы видим, как Юнас санберг сегодня ночью в 3 часа 17 минут открывает дверь квартиры Микаля Блунквиста. У него имеются собственные ключи. Вы помните, что слесарь Фаульсон снял слепок запасных ключей Блунквиста, когда они с Йораном Мартенсеном несколько недель назад незаконно проникли в квартиру?» Арманский мрачно кивнул. санберг находится в квартире чуть более 8 минут. За это время он проделывает следующее». «Приносит из кухни маленький полиэтиленовый пакетик, наполняет его, потом откручивает заднюю стенку динамика, который находится у тебя в гостиной, Микаэль, помещает туда мешочек». «Хм», — произнес Микаэль Бунквист, — «примечательно, что он берет пакетик с твоей кухни. Это мешочек из консума, в котором у меня были булочки», — объяснял Микаэль. «Я обычно сохраняю такие мешочки, чтобы класть туда сыр и тому подобное». «Я думаю, тоже так делаю. Примечательно, разумеется, что на мешочке имеются твои отпечатки пальцев. Потом он приносит старую газету из лежащего в прихожей мешка с мусором. Он использует страницу газеты, чтобы завернуть некий предмет, который затем помещает на верхнюю полку твоего платяного шкафа». «Хм», — произнес Микаэль Блумквист, — «здесь то же самое. На газете имеются твои отпечатки пальцев. Понятно». «Я приехала к тебе на квартиру около пяти утра, обнаружила следующее. В твоем динамике находится около 180 граммов кокаина. Я взяла оттуда один грамм для анализа». Она положила на стул маленький мешочек с доказательством. «Что находится в шкафу?» — поинтересовался Микаэль. «Примерно 120 тысяч крон наличными». Арманский знаком велел Сусан Линдер выключить монитор и посмотрел на Фрэклунда. «Следовательно, Микаэль Блумквист замешан в торговле кокаином», — добродушно заявил Фрэклунд. «Они...» «Явно заволновались по поводу того, чем занимается Блунквист. «Это ответный ход», — сказал Микаэль. «Ответный ход? Они вчера вечером обнаружили ваших охранников в Моргангове». Он рассказал о том, что узнал от Моники Фигуэрол относительно поездки санберга в типографию. «Шустрый маленький негодяй», — буркнул Сони Боман. «Но почему именно сейчас?» «Они явно волнуются по поводу того, что может устроить миллениум, когда начнется суд», — сказал Фрэклунд. «Если Блумквиста арестуют за торговлю кокаином, доверие к нему будет сильно подорвано». Сусан Линдер кивнула, на лице Микайли читалось сомнение. «Как нам следует с этим разбираться?» – спросил Арманский. «Давайте, пока ничего делать не будем», – предложил Фрэкланд. «Придержим козыри на руках». «У нас имеется отличное документальное подтверждение того, что санберг подкинул наркотики и деньги тебе в квартиру, Микаэль. Пускай ловушка захлопнется. Мы сможем немедленно доказать твою невиновность и, кроме этого, станет лишним доказательством преступных действий секции. Я бы с удовольствием оказался на месте прокурора, когда эти шалуны предстанут перед судом». «Не знаю», – медленно произнес Микаэль Блунквист. «Суд начинается послезавтра. Миллениум выйдет в пятницу, на третий день суда. Если они собираются засадить меня за торговлю кокаином, то это, вероятно, произойдет раньше, а я до выхода журнала ничего не смогу объяснить. Это означает, что я рискую оказаться за решеткой и пропустить начало судебного процесса». «Иными словами, тебе стоит на неделю куда-нибудь скрыться», — предложил Арманский. «Ну, я-то должен работать с ТВ-4 и заниматься еще кое-какой подготовкой. Это было бы не кстати». «Почему все-таки именно сейчас?» — поинтересовалась друг Сусан Линдер. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Арманский. «У них было три месяца на то, чтобы очернить Блумкеста. Почему они взялись за дело именно сейчас? Чтобы они сейчас не предпринимали, журнал ведь все равно выйдет». Все на некоторое время замолчали. «Это может быть связано с тем, что они не понимают, что именно ты собираешься опубликовать». «Микаэль», — медленно проговорил Арманский. «Они знают, что ты что-то затеваешь, но, возможно, думают, что у тебя есть только отчет бёрка от 1991 -го года». Микаэль с сомнением кивнул. «Им не приходит в голову, что ты собираешься представить всю секцию». «Если речь идет только об отчете бьорка то вполне достаточно вызвать к тебе недоверие. Предполагаемые разоблачения будут обесценены фактом твоего ареста. Разразится громкий скандал. Известный журналист Микаэль Блумквест арестован за грубое преступление, связанное с наркотиками. От шести до восьми лет тюрьмы. «Вы можете сделать мне две копии этой записи?» — попросил Микаэль. «Что ты собираешься делать?» «Отдать одну копию Эдклинду, а потом я через три часа встречаюсь с ТВ-4. Думаю, лучше, если к моменту, когда все разразится, мы будем готовы сразу показать это по телевидению». Моника Фигуэролла выключила ДВД-проигрыватель, положила пульт дистанционного управления на стол. Они собрались на временном офисе на Фридрикс-план. «Кокаин», — сказал Эдклинд, — «они используют крутые методы». Моника Фигуэролла со задаченным видом покосилась на Микаэля. «Я решил, что лучше вас проинформировать, тот пожал плечами». «Мне это не нравится», — заметила она. «Тут явно чувствуется отчаяние и непродуманность действий. Должны же они понимать, что если вас арестуют за преступление, связанное с наркотиками, вы не позволите им так просто засадить себя в тюрьму?» «Да», — ответил Микаэль. «Даже если вас осудят, все равно останется риск, что народ поверит вашим словам». «Да и ваши коллеги из Миллениума явно не станут молчать». «Кроме того, это довольно недешево», — добавил Эдклинт. «Значит, их бюджет позволяет, не моргнув глазом, выложить 120 тысяч крон плюс стоимость кокаина». «Само собой», — согласился Микаэль, «однако их план совсем неплох. Они рассчитывают на то, что Лисбет Саландр попадет в психушку, а я исчезну в облаке подозрений. К тому же они полагают, что все потенциальное внимание будет обращено на сепу, а не на секцию. У них довольно хороший исходный посыл». «Но как они собираются уговорить отдел по борьбе с наркотиками провести у вас дома обыск? Ведь анонимной наводки недостаточно, чтобы кто-то отправился вышибать дверь в квартиру известного журналиста. А чтобы все это сработало, вас необходимо подвести под подозрение в самые ближайшие дни». Но «Насчет установленных ими сроков я не в курсе», — сказал Микайль, который чувствовал себя усталым и мечтал, чтобы все поскорее закончилось. Он поднялся. «Куда вы сейчас?» — поинтересовалась Моника Фигуэрол. «Я бы хотела знать, где вы в ближайшее время предполагаете находиться». Я в обед встречаюсь с ТВ-4, а потом в шесть часов с Эрикой Бергер за котелком с бараниной у Самира. Нам надо доработать пресс-сообщение, с которым мы собираемся выступить. Остаток вечера, вероятно, проведу в редакции». Когда он упомянул Эрику Бергер, глаза Моники Фигуэролы немного сузились. «Я хочу, чтобы в течение дня вы поддерживали со мной контакт. Лучше всего, если мы будем на связи вплоть до начала суда. Окей. Может, мне стоит на пару дней переехать к вам домой?» Сказал Микаэль улыбнулся, как будто пошутил. Моника Фигуэролла потемнела лицом, поспешно покосилась на Эдклинда. «Моника права», — заявил Эдклинд. «Думаю, вам лучше всего особенно не разгуливать, пока все не закончится. Если вас арестует наркополиция, вам придется до на начало суда хранить молчание». «Не беспокойтесь», — заверил Микаэль. «Я не намерен впадать в панику, ставить дело под угрозу. Занимайтесь своей частью, а я займусь своей». ТАСТ ТВ-4 едва смогла скрыть возбуждение по поводу переданного Микаэлем Блонквистом нового видеоматериала. Ее жадное любопытство вызвало у Микаэля улыбку. Они в течение недели вкалывали, как звери, чтобы составить добовоморимый материал о секции для показа по телевидению. Ее продюсеры, начальник информационного отдела ТВ-4, поняли, какой горячей новостью станет эта история. Материал готовился в строжайшей тайне, и посвящены в нее были всего несколько человек. Микаэл поставил условие дать сюжет в эфир только вечером на третий день суда, и было решено сделать часовой выпуск новостей с подробностями. Микаэль уже предоставил ей возможность поиграть с рядом фотографий, но для телевидения в сравнении с движущимися изображениями не идет ничто. Четкая видеозапись, показывающая, как совершенно конкретный полицейский, размещает кокаин в квартире Микаэля Блумквиста, привел ее чуть ли не в состояние экстаза. «Это будет просто гениально», — сказала она. «Заставка. Сэппо помещает кокаин в квартире журналиста». «Не Сэппо, секция», — поправил Микаэль. «Их нельзя смешивать». «Сандберг же, черт возьми, работает в СЭПО», запротестовала она, «да, но в действительности он является просочившимся туда диверсантом, ты должна проводить четкую границу». «Хорошо, в центре внимания будет секция». «Не СЭПО». «Микаэль, ты можешь мне объяснить, каким образом ты вечно оказываешься впутанным в такие громкие скандалы?» но ты прав, это будет посерьезнее дело Венерстрёма». «Думаю, у меня талант, по иронии судьбы эта история тоже началась с дела Венерстрёма, только другого, с дела о в 60-х годах». «Четыре часа?» Она позвонила Эрика Бергер. Она отправилась на совещание в объединение издателей газет, чтобы высказать свой взгляд на планирующиеся в СМП сокращения, по поводу которых после ее увольнения возник крупный профсоюзный конфликт. Эрика объяснила, что не успеет, как договорились, приехать к шести часам на ужин в котелке Самира и сможет и появиться там не раньше половины седьмого. В комнате отдыха, в которой разместился командный пост Клинтона, в ставке на артиллерии Гатан, Юнас Санберг помог ветерану перебраться из инвалидного кресла на койку. Клинтон только что вернулся в офис секции, проведя всю первую половину дня на диализе. Он чувствовал себя безумно старым и бесконечно усталым. В последние дни он почти не спал и мечтал только о том, чтобы все, наконец, закончилось. Едва он успел устроиться на кровати, как к ним присоединился Георг Нюстрем. Клинтон собрался силами и спросил, «Все готово?» Георг Нюстрем кивнул. «Я только что встречался с братьями Николик», — отчитался он. «Это обойдется в 50 тысяч». «Деньги у нас есть», — сказал Клинтон. «Дьявол, если бы можно было снова стать молодым». Он повернул голову изучающим взглядом, окинул по очереди Георга Нюстрима и Юнаса Санберга. «Никаких угрызений совести?» — поинтересовался он. Оба замотали головами. «Когда?» — спросил Клинтон. «В течение 24 часов», — ответил Нюстрим. «Чертовски трудно разнюхать, где этот блунквист находится, но, по крайней мере, они займутся им возле редакции». Клинтон кив кивнул. «У нас имеется потенциальная возможность провернуть все сегодня вечером. Через два часа», — заметил Юнас Санберг. «Неужели?» Ему недавно звонила Эрика Бергер. «Они сегодня вечером ужинают в котелке Самира. Это ресторанчик поблизости от Бельмансгатан». «Бергер», — медленно произнес Клинтон. «Будем молить Бога, чтобы она не...» — начал Георг Ньюстрим. «Это было бы не так уж плохо», — перебил его Юнас Санберг. Клинтон с Ньюстримом посмотрели на него. Мы пришли к выводу, что Блунквист представляет для нас наибольшую опасность, и что он, по всей видимости, в следующем номере «Миллениума» что-то опубликует. Предотвратить публикацию мы не можем. Следовательно, мы должны подорвать к нему доверие. Если его убьют, будто бы при разборках в преступном мире, а потом полиция обнаружит у него в квартире наркотики и деньги, следствие сделает определенные выводы. В любом случае, они не кинутся первым делом искать заговоры, имеющие отношение к службе государственной безопасности. Клинтон кивнул. «Эрика Бергер ведь состоит с Бунквестом в любовной связи», многозначительно добавил санберг «Она замужем и изменяет мужу. Если она тоже скоропостижно скончается, это вызовет еще множество других предположений». Клинтон с Ньюстримом обменялись взглядами. санберг обладал природным талантом создавать дымовые завесы и быстро прогрессировал. Но и у Клинтона, и у Ньюстрима возникло минутное сомнение. Уж слишком легко санберг подходил к решению вопроса о жизни и смерти людей. «Ничего хорошего в этом не было». В такой чрезвычайной мере, как убийство, не следовало прибегать только потому, что представилась удобная возможность. Это не универсальное решение проблем, а мера, применяемая лишь при отсутствии других вариантов. Клинтон покачал головой. «Сопутствующий ущерб», — подумал он, внезапно ощутив отвращение ко всему предприятию. «Всю жизнь прослужив государству, мы теперь докатились до убийства из-за угла. В случае с Золоченко это было необходимо, с Бьорком прискорбно. Но Гульберг был прав, Бьорк бы спасавал». «С Блумквистом, вероятно, тоже необходимо, но Эрика Бергер просто невинный свидетель». Он покосился на Юноса Сандберга. Оставалось надеяться, что этот молодой человек не превратится в психопата. «Что известно братьям Николик?» «Ничего. В смысле о нас?» «С ними встречался только я, я представлялся другим именем, и им меня не выследить. Они думают, что убийство как-то связано с трафикингом». «Что произойдет с братьями Николик после убийства?» «Они незамедлительно покинут Швецию», — ответил Нюстрем, — «как в случае с Бьорком». Если полицейское расследование не даст результатов, они смогут через несколько недель потихоньку вернуться. А план? Сицилийская модель. Они просто подходят к Блумквисту, разряжают обойму и исчезают. Оружие? У них автоматическое оружие. Какого типа, я не знаю. Надеюсь, они не собираются замочить весь ресторан. Не волнуйтесь. Они хладнокровные и знают, что делают. Но если Бергер будет сидеть за одним столиком с Блумквистом... «Послушайте», — сказал Клинтон, — «важно, чтобы Воденчо не узнал о том, что мы имеем к этому отношение, особенно если жертвой окажется еще Эрика Бергер. Он уже и так напряжен до предела, боюсь, что когда все закончится, нам придется отправить его на пенсию». Ньюстрем кивнул. «Соответственно, получив известие об убийстве Блунквиста, мы должны разыграть спектакль. Мы созовем кризисное совещание и будем делать вид, что поражены развитием событий. Станем обсуждать, кто может за этим стоять, не говоря ни слова о наркотиках, пока их не обнаружит полиция». С той ТВ-4 Микаэль Блунг израстался около пяти часов. Всю вторую половину дня они посвятили рассмотрению неясных моментов материала, а потом у Микаэля взяли у него длинное интервью под запись. Ему да задали вопрос, на который он затруднился вразумительно ответить, и им пришлось несколько раз переписывать его реплику. Как могло произойти, что сотрудники шведского государственного ведомства дошли до совершения убийства? Микаэль долго раздумывал над этим вопросом еще до того, как ТАС-ТВ-4 его задала – Секция, вероятно, рассматривала Золоченко как исключительную угрозу, но такой ответ его все же не удовлетворял. Ответ, который микаль в конце концов дал, тоже не казался ему исчерпывающим. Единственное разумное, на мой взгляд, объяснение заключается в том, что секция с годами выродилась в некую секту в полном смысле этого слова. Они превратились в своего рода «кнадби», или пастора Джима Джонса, что-то в этом роде, и живут по собственным законам, в которых такие понятия, как «правильное» и «неправильное», утратили привычный смысл, а сами эти люди в результате, похоже, полностью оторвались от нормального общества. Это похоже на некое психическое заболевание? Такое описание, пожалуй, недалеко от истины. Микайль доехал на метро до шлюза обнаружил, что в котелок Самира идти еще рано. Он ощущал беспокойство, но вместе с тем ему казалось, что в жизни вдруг все опять стало на свои места –